Оком власти на буровой был, как я догадался, пожилой слесарь, член партии с девятнадцатого года, хмурый и ленивый. Если ему и было поручено следить за нами, то действовал он не слишком ретиво. Предпочитал всему сидеть в своей конуре. Он соорудил себе отдельную полуземлянку, впрочем, уютно обставленную, и углублялся в затрепанную книжку. У него была до дыр зачитанная Библия комсомольцев героических лет, как закалялась сталь. Этот, в общем, мирный и покладистый работяга, может быть, и разделял накалявшие папку страсти, но с бурлящим молодым вином опьянялся человек, изношенный, утомленный жизнью. Спустя некоторое время на Буровую приехал Сеймук, окончательно очертивший круг моей деятельности. Я возводился в ранг его помощника по хозяйству и снабжению и должен был отныне ездить по району и в колхозы, получать всякое прот и вещь довольствия. Борис Аркадьевич был, как я понял, уже в номере гостиницы не только деловым специалистом, но еще и ловким политиком. Убедив руководителей коми-республики в первостепенном значении экспедиции для ее судеб, он добился исключительного внимания для своей организации, да и умел, очевидно, щедро благодарить за оказанные услуги. Передо мной, как представителем экспедиции с большой буквы, отворялись все двери, И, что было особенно ценно, склады с такими архидефицитными существенностями, как сливочное масло и сахар, которые военные годы употребляли одни руководящие начальники и снабженцы. Картофель экспедиции поставляли колхозы, расставались с овечками и бычками, выделяли овес для наших лошадей. Это было какое-то округлое фантастическое благополучие, не весь на чем основанное. и это в то время как сами колхозники не получали зерна за трудодни, не помышляли о мясе, а кляч своих кормили чем попало, поскольку накашиваемое сено шло в армию. Теперь по прошествии стольких лет нелегко ощутить реальность того времени, когда узаконило, сделалось нормой обирания крестьян до нитки, до степени обрекавшей на голодание. Они должны были кормить всех, не оставляя себе ничего. Под флагом снабжения армии сыто обеспечивались партийные работники и примазавшиеся к ним халуи. Не зевали такие ловкачи, как мой начальник, столь деятельный и успешно хлопотавший о сотрудниках экспедиции, чтобы обеспечить и свою семью, и многочисленную родню, предусмотрительно вывезенную из Питера в тихий тыловой городок. Прочно сделавшись агентом по снабжению, я почти не жил на Буровой, а обосновался в Кирде, упомянутой мною деревушке на берегу Кельтмы. Там была учреждена перевалочная база, откуда грузы в Юками доставлялись на три или четыре участка, где работала экспедиция. В пяти домах деревни оставались малые да старые, жили тихо и дружно. какой-то особой, замкнутой лесной жизнью. Главными кормильцами были два деда, делившие между всеми поровну добытые ими дичь и рыбу, хлеба почти не ели. неправдоподобный невозможный для того тягостного, накаленного злыми страстями времени выглядела жизнь этой горстки спокойных и мирных людей, родившихся и состарившихся в незамутненной тиши первозданных лесов, живших, как жили деды. Ни ропота, ни богохульства, не жалуясь и не озлобляясь, носили обездоливавшие их поборы. Молча скорбели о своих взятых на войну добытчиках. Дед Архип, мой хозяин, рослый и крепкий, семидесятилетний таежник, привечал соседских детей наравне со своей внучкой, следил, чтобы никого не обделили рыбой. Приняв меня в свой дом, обходился как со своим — Также благожелательна и заботлива была его бабка, любившая меня расспрашивать об оставленных далеко близких, соболезновавшая моему одиночеству. На первых порах дичилась молодая хозяйка, их невестка, незадолго до меня проводившая на войну мужа.